Глава тридцать восьмая. Арианна. Перед нами вырастают две обеспокоенные фигуры. Касс и Соут. «Адмирал Рейк. Мое имя Авраам Ли Грей Орт. Я диагност. И я заранее прошу прощения, но нам жизненно необходима помощь вашего доктора Мэй». Произносит Соут в белом костюме хирурга. Он смотрит только на адмирала. Очевидно, что уже все на станции знают о моем статусе, что я пара дракона. Адмирал драконов. У нее сейчас другие заботы. Довольно резко отвечает дракон, и я поднимаю на него возмущённый взгляд. Если бы наши специалисты справлялись, мы не стали бы обращаться к вам за помощью, адмирал, добавляет Касс и тут же представляется. Роник Эйф, менталист и начальник службы безопасности станции. Дело в том, что несколько часов назад со станции отбыл корабль с нашими сотрудниками, завершившими свою месячную смену. Они должны были вернуться домой. Корабль должен был доставить всех в их родные созвездия планеты, но на корабль напали салта Всем удалось вовремя занять спасательные капсулы и эвакуироваться. Они вернулись обратно на станцию. Но несколько наших сотрудников всё равно были ранены. Кого смогли мы уже реанимировали и оставили в капсулах для полного восстановления. Но одна наша сотрудница из СОУТ, Лалина Ань, серьёзно ранена, а ведь её ждут дома муж и дети, и специалист она первоклассный. Она психолог и у них тут женщина умирает, а он решил двухчасовую речь толкнуть. Я мгновенно забываю о своём недомогании. Включается режим доктора. Весь мой организм резко настраивается на исполнение высшего долга. Вырвать пациента из лап смерти любым способом. Все ясно. Ведите меня скорее. Обрываю его объяснение и пояснение. Подробности нападения расскажете адмиралу. А меня быстро вводите в курс дела. Куда ранены, какие данные, что уже сделали. Соут и Кас переводят на меня взгляды. Полное немого удивления, будто я не человек, не доктор Мэй, а какая-то букашка, которая вдруг научилась говорить. «Ну?» Чего стоим? Кого ждём? Живо. Смерть не станет вас ждать, рявкнул я. Вы не спросили разрешения у своего мужчины, тихо произносит Кас. Я начинаю злиться, поднимаю взгляд на хмурого и явно недовольного дракона и говорю Рику: "Это мой долг, Рик, и ты должен это понимать. И прости, но конференция пройдёт без меня". Ласково хлопаю его по руке и добавляю с мягкой улыбкой: "Ты справишься". Ну, конечно, он справится. Это я скорее пытаюсь отвлечь дракона от своей персоны, но не вышло. Пари, я не отпущу тебя одну, начинает он, и я демонстративно закатываю глаза. Потом, едва сдерживаясь, говорю: "Отправь следом за мной кого-то из драконов, чтобы тебе было спокойно, хорошо? Пусть они стоят у операционной и докладывают тебе обо мне". Он явно борется с самим собой и своим острым желанием оставить меня при себе и послать ко всем чертям и кассов, и СОУтов, и селтов, особенно селтов, из-за которых столько проблем вокруг. Тяжёлый вдох, такой же тяжкий выдох, и он говорит: "Хорошо, Аря". Смотрит тут же на Кассе и Соута таким пронзительным, многообещающим, да что там, просто убийственным взглядом и говорит: "Хоть волос с неё упадёт, и я разнесу в пыль эту станцию и всех вас. Доктор Моэй будет в полной безопасности, адмирал. Я даю личную гарантию", обещает безопасник. Рекорд через свой симбиот вызывает драконов. Когда меньше, чем через минуточку к нам присоединяются Нил, Лекс и Дойл, адмирал даёт им краткие, но точные указания и с тяжёлым сердцем отпускает на операцию. Я жутко злюсь, так как время для любого хирурга это очень важная переменная, поставленные задачи по спасению жизни. Мы буквально бежим в операционную, и по пути Соут вводит меня в курс дела. А ситуация дерьмо. Просторная и ультрасовременная операционная, светло, будто здесь зажгли солнце. Но операционная больше похожа на кровавую бойню. На полу стоит судно с бинтами, тампонами, насквозь пропитанными кровью. Пол, операционный стол тоже в крови. Глянцевый багрово-красный цвет словно бросает вызов стерильности ярко-белизны. Белое тело красивой женщины Соута лежит на операционном столе в капсуле, абсолютно безучастное и расслабленное. Сейчас её ничего не трогает, она ничего не чувствует и не знает, какая тайная борьба идёт за её жизнь. За её жизнь борются три сильных хирурга. Я, доктор Равк и доктор Хейс, оба Сауте. Они ассистируют мне. Без разговоров и с надеждой передали бразды ведения операции в мои руки. Надеются, что я спасу девушку. Ох, а я как на это надеюсь. Расширитель. Ассистент мгновенно мне его протягивает. Тампоны. Обкладываю рану тампонами и осторожно ввожу корицанг. Как её пульс? 105. Давление? 130. Не хочется ругаться, но я стискиваю зубы и делаю своё дело. Девушка попала под серьёзный удар. Если кратко, то после нападения селтов на самом корабле произошёл взрыв, и осколками ранила Соуто сильнее всех остальных. Ей раздробила кость правой ноги. Ногу хирургом сохранить не удалось, будет протез. Но не это так страшно, как остальное. Осколки повредили её репродуктивную систему. Мне приходится удалять важные женские органы. Она больше не сможет иметь детей. Хоть матку и яичники я заменяю на новые, и её циклетки отныне будут пустыми. Конечно, можно жить и так. Современная медицина имеет хорошую гормональную программу для женщин любых раз. У меня вон дракон остался без возможности иметь детей, и я сделаю всё от меня зависящее и даже больше, чтобы он не страдал. Пусть может возьмём малыша на усыновление. Зашивать предоставляю ассистенту, а сама перехожу к ещё одной ране ранению в грудной отдел. Кровь, разорванная мышца. тампон, расширитель, тампон и зажим. Осторожно удаляю мелкие осколки. А дальше осколочное отверстие ведёт, бог мой, оно ведёт к седьмому позвонку. Седьмой позвонок это нечто вроде вехи. Он не такой, как все. Он особенный. Сердце иннервируется через область седьмого шейного позвонка. Если говорить более понятно, то мозг управляет работой сердца через нервы, проходящие в этой области. Я чувствую, как моё сердце совершает кульбит и падает вниз. медленно выпрямляюсь и говорю всем присутствующим. Задний седьмой позвонок. Все ото склоняются над раной, качают головой и в один голос произносят: "Это очень плохо. Плохо. Это безнадёжно", произношу упавшим голосом. Несколько часов бесполезной, абсолютно бессмысленной операции, чтобы в самом её конце осознать своё поражение. Ей ничего не поможет, тяжело вздыхает доктор Хейс. Я смотрю на свои руки в перчатках и крови. Тонкие руки, но сильные. У меня хорошие, просто идеальные для хирурга руки. И мои руки сотни тысячи раз оперировали. Резали и сшивали тела людей, соутов и кассов. Руки меня никогда не подводили. Они творили чудеса. Выигрывали схватку даже в самых безнадёжных случаях. Сейчас мои руки не могут ничего сделать. Они бессильны в данном положении. Никто не может помочь в этом случае. Никто. Ни один хирург, какой бы раз он ни был. Ни один аппарат. И даже наниты, которые способны регенерировать любые раны. Любые. Кроме этой. Они уже работают в её теле, но данный вид травмы фатален. «Оперировать Соуту бессмысленно. Доктор Мэй, неужели для неё это конец?» Спрашивает доктор Равк. «Продолжать операцию бессмысленно. Осколок даже удалять нельзя. Это ускорит конец», — говорит за меня доктор Хейс. «Несколько мгновений я смотрю на молодую и красивую женщину, которая где-то далеко ждут её муж и дети». а она приговорена к смерти благодаря проклятым ящерам Селтам. Я снова склоняюсь над операционной капсулой. Ставлю бинокуляры на режим мощнее и всматриваюсь в положение осколка. Нет, ты не умрёшь, девочка. Не пришёл ещё твой день и час. Ты обязательно снова увидишь своих детей и супруга. В висках стучит. Я всем своим существом ощущаю, как тикает где-то в незримом небытии. Время. Тик-так, тик-так. И оно уносит драгоценные секунды на возможное спасение. Безнадёжная ситуация. Бессмысленно что-то делать дальше. А что, если попытаться? Что я теряю? Готовим её к ламиноктомии. И быстро. Командую я. Соута на миг смотрит на меня в полном шоке. И я их понимаю. Ламиноктомия — это крайне сложная хирургическая процедура. С её помощью удаляется часть позвонка, называемая пластинкой, которая является крышей спинномозгового канала. Повторюсь, это очень серьёзная операция на позвоночнике. Вы уверены? Ламинэктомия может привести в лучшем случае к постламинэктомическому синдрому, либо параличу. Горят ли она оценит ваш жест? Уж лучше смерть, доктор Мэй. Если оставить всё как есть, то её в любом случае ждёт тотальный паралич, максимум 4 часа жизни. Времени рассуждать нет. Говорю жёстко. И давайте надеяться на лучшее. Соты переглядываются и кивают. «Хорошо, док, делаем». Нужно устроить её на правый бок. В моей практике это самая сложная операция. Шансы здесь даже не 50 на 50, а 20 на 80. По завершении основного процесса операции удаляю осколок и два позвонка, скрепляю между собой специальной пластиной. Дополнительно приходится производить трансплантацию костной ткани, взятую пациентке из подвздошной кости. Благодаря произведённой фиксации позвонков, они хоть и будут обездвижены, каких-либо существенных ограничений подвижности соuta не испытает. Данную операцию провожу за 3 часа. Потом мы занимаемся её ногой. Когда отправляем её в восстанавливающую капсулу, делаем диагностику с прогнозом. Результаты радуют. Она будет жить и не будет никакого пролеча. Но мы так устали и перестрассовали, что радоваться успеху не осталось сил. Ни одной капли Когда выхожу из операционной, ощущаю себя так, будто это не Соута, а я побывала на операционном столе. И это меня кромсали, резали, сшивали. Доктор Мэй, адмирал уже места себе не находит. Встречают меня драконы с обеспокоенными улыбками. Я хочу сказать им что-то, но понимаю, что сознание вдруг путается, и я потеряла мысль. А потом я потеряла и само сознание. Рикард. Я смотрю на свою любимую женщину, на свою пару, восстанавливающей капсуле, и в резком освещении она кажется мне белее свежевыпавшего снега. Арианна Мэй, 36 земных лет, своенравная, но ответственная, изящная, красивая, с тренированным, но мягким и нежным телом, полное желание жить и помогать, спасать даже тех, кому было суждено умереть. Нереальная женщина. Она словно оживший мираж. И она моя. Вся моя. Вся моя. от темноволосой макушки до кончиков своих прекрасных пальцев. Еще совсем недавно я считал, что мне придет конец. Конец дыхания, биения, сердца, восторга, сожалений, надежд, сомнений, роста и движения вперед. Арианна спасла меня. Теперь она всегда со мной. Всегда во мне, под кожей, в крови, в сердце и в мыслях. И ничто этого не изменит. Я ее люблю. Сильно, бесконечно. Но любовь не то слово. слишком узкая не полна оно как молекула в океане как травинка среди зелени всей планеты мои чувства гораздо больше и ведь я почти смирился что детей не будет но арианна вновь удивляет меня доктор равк доктор хейс вы уверены на соутов не смотрю я не могу отвести взгляд от своей любимой с каким-то остервенением сжимаю бортик капсулы и ослабляю хватку когда раздаются треска ещё чуть-чуть и сломаю автодок Не могу контролировать силу. Меня всего распирает изнутри от бури чувств и эмоций, пока не верится до конца. Пока желанная новость звучит для меня как надежда, как мечта. Но ведь это реальность. Адмирал Райк. Нет никаких сомнений. С улыбкой отвечает доктор Хейс. Доктор Мэй беременна. Беременна. Но как это возможно? Двойня, это настоящий дар, верно? Тоже с улыбкой произносит доктор Равк. Я всё же позвольте взять у вас кровь. У меня не возникает никаких сомнений, что дети мои. Дети мои рычу я и ощущаю, как звериная форма опасно близка к коже. Вот-вот зверь вырвется и разорвёт этих глупцов. Никто не сомневается, спешит меня заверить соут, даже руками машет. Нам важно посмотреть, сколько в плодах от дракона, сколько от человека. Несомненно, доминировать будет ген дракона, но всё же это уникальный случай, адмирал Когда мы увидим данные, то сможем анализировать и прогнозировать, какой будет беременность вашей пары. Сможем составить для нее правильное питание, витаминную поддержку, если таковая понадобится, понимаете? Человеку выносит дитя дракон, да еще и двойню. Я, в принципе, не мог себе подобного представить. Но, доктор Мэй, ваша пара, значит, ее организм подстроится, и обязательно все будет хорошо. Моррис рассуждает доктор Хейс. У вас в этом есть какие-то сомнения? Спрашивая соута, она уже начинает залиться, оба разводят руками, и доктор Рав говорит: "Есть легенда, что когда-то давно, миллионы, миллионы лет назад, в одной из цивилизаций раса драконов и раса людей жили бок о бок и выбирали себе пару как из своих, так и из других". "Я знаю об этой легенде", обрываю его. "Ближе к сути, док. Сейчас её показатели стабильные. Давление пришло в норму, хотя даёт во все сильно подскочило". Произносит Хейс и попутно ещё раз просматривает данные Майи Ари. Анализ крови показывает нехватку железа и некоторых других микроэлементов, но это пока это лишь начало. Плод, то есть оба плода сильные, они тянут из неё всё необходимое для собственного питания и строения. Её организм испытывает сильный стресс. В принципе, беременность для женщины, хоть и естественный процесс, но стрессовый. Идёт перестройка и настройка на детей. Ещё очень важно, чтобы её организм не отторгал их. Хорошо бы её обследовала акушер-гинеколог. Сто нам знатока добавляет равк и генетик. Хайк поднимает взгляд на меня и своего коллегу. Адмирал, если вы не будете возражать, то я бы хотел наблюдать вашу пару на весь период беременности и присутствовать при родах. Но акушер и генетик всё же необходимо, как ни как случай уникальный. Я тоже буду рад наблюдать и следить за всем процессом. Подключается равк. «Вы ведь не хотите проблем со здоровьем Арианны детей?» «Естественно, не хочу. Я с отвращением смотрю на Солутов. Мой зверь внутри рвется наружу. Не составляет огромного труда удерживать его. Ни мне, ни ему не нравится даже сама мысль, что посторонние мужчины будут находиться подле моей женщины и моих детей. Здравый смысл сильнее, хотя чувство и эмоции готовы с ним побороться и взять верх. Акушер и генетик будут со стороны землян. Принимаю решение». Я согласен на ваше присутствие, доктор Равке и доктор Хейк, но с условием, что о положении и состоянии Арианны вы никому и ни под какими пытками не станете рассказывать. Это понятно? Безусловно. Признаюсь, от Равке странно смотрят на доктора Хейка. Тот гулко сглатывает и вяло кивает. Я улавливаю по их запаху сильный страх, в глазах вижу море сомнений. "В чём дело?" спрашиваю резко. Невольно из моего горла прорезается звериное рычание. по венам проносится поток жаркого гнева. «Дело в том, что о беременности вашей пары уже всем известно. У нас тут камеры везде и...» «В общем, сдавленно», — произносит Хейк и начинает пятиться от меня. «До конца не говорит. Адмирал, проклятые СМИ обо всем пронюхали, и уже по всей сети эта новость», — говорит Рав, к сожалению, словно нехотя выносит приговор. Перед глазами возникает красная пелена». Страшный звериный рёв сотрясает стены космической станции. Я хватаю одного и другого за горло, сдавливаю и рычу. Она в капсуле из-за вашей некомпетентности. Моя женщина спасла вас, но вместо благодарности она получает подлость. Вы могли вырубить проклятые камеры. Вы хоть понимаете, что теперь с ней будет? Что-то в воздухе болтает ногами, из-за всех сил молотят меня по изменившимся рукам, хрипят и беззвучно открывают рты. Надеюсь ухватить хоть каплю воздуха. Глаза у обоих расширяются, лица наливаются кровью. Я сражаюсь с яростью, пронзившей меня. Я должен действовать осторожно. Навредить Соутом не входит в мои планы, хотя страсть, как хочется открутить им бестолковую голову. Разжимая руки и возвращая себе контроль, с великим трудом зверь уходит, но внутри он продолжает метаться и биться в бесильной ярости. Инстинкт сохранить свою пару детей, спрятать их ото всех, невероятно силён. «Случайности случаются». Отдышавшись, откашлявшись, хрипло говорит Хейк. «Это не случайность», — рычу в ответ и на миг прикрываю глаза. ЗС теперь в Арианну вцепится крепче пиявки. Информация о её беременности радикально меняет все планы. Теперь они разнесут новость, что человеческие женщины могут стать парой дракона, а значит, драконам необходимо влиться в Альянс. Но в словах ЗС и МГС, конечно, как удобно. «Проклятие». Делаю глубокий вдох и длинный выдох. Ари. Моя Ари Анна. Открываю глаза и начинаю негромко смеяться. Совсем недавно у меня была жизнь с напряженным трудом, невносимой болью и постоянной усталостью, тоской по вечерам и тяжелым сном, без сновидений. Теперь у меня есть любимая. И она беременна. А я думаю о проклятой политике. Прикасаюсь ладонями к закрытой капсуле, где лежит моя любовь, мое сердце, моя жизнь. С трепетом вспоминаю нашу страсть и нерушимые узы. Выкованная этим самым днём, ставшим для меня и Ари переломным, путь мой стал полным смысла, радости и счастья. И у меня нет иного выбора. Я не могу позволить себе ожидания ради удобства земного и межгалактического союза. Если они думают, что могут повлиять на драконов через мою пару, их ждёт сюрприз. Они, как всегда, будут стремиться сделать всё по-своему. По закону драконов судьба Арианны Мэ решилась в тот самый миг, когда она приняла меня как своего мужчину, пару, партнера, спутника жизни. Назвать можно как угодно. Но она и дети внутри нее принадлежат мне и моей расе. Я не люблю уязвимость и неразрешенные ситуации. В природе всех драконов встречаться с проблемами лицом к лицу и разрешать их в свою пользу. «Берите у меня кровь». «Разрешаю соутам». окончательно пришедшим в себя после моей вспышки гнева попотно активирую внутреннюю связь со своими и отдаю приказ